ОШО. Доверие. Живи играючи и будь открыт для жизни. ОШО является зарегистрированной торговой маркой и используется с разрешения ОШО Интернешнл Фаундейшн. Все права защищены. Издание на русском языке. ОАО «Ошо». Издательская группа «Весь», 2022 год. Общее предисловие Ошо – мистик XX века, который словом преображал жизни миллионов людей, делясь своим опытом. Все монологи он произносил на английском языке, впоследствии они были изданы в виде книг. Беседы Ошо со своими учениками нельзя назвать информативными лекциями. Напротив, их стоит воспринимать как мантру, которая позволит вам помедитировать и расслабиться. Сам Ошо объясняет свой способ ведения беседы таким образом. «Прослушивание моих слов разовьет в вас чувство осознанности». Я говорю не для того, чтобы научить чему-то. Я говорю для того, чтобы создать что-то новое в вас. Это просто инструмент, с помощью которого вы можете обрести спокойствие. У меня нет никакой доктрины. Моя речь – это действительно процесс дегипноза. Просто слушая меня, вы освободитесь от всех установок, в которое вас заставило верить общество».